Глава девяносто девятая. Угроза. Смотря на идущего Силаяна, Гэла холодно улыбнулся. Он видел многих студентов, которые выделялись не меньше, но ничем хорошим они не заканчивали. Спустить с небес на землю и растоптать боевой дух новичков в первый же день была неофициальной традицией Академии Зянан. Те, кто обладал качествами, достаточными для поступления в Академию, В основном, вдоле выдающимися талантами. Эти люди, как правило, были избалованы у себя дома и чаще всего ещё не знали, насколько жесток мир. Таким образом, поступив в академию, где абсолютно все были выдающимися личностями, всего из-за нескольких неосторожных слов могла вспыхнуть кровавая драка. Это вызовет лишь никому не нужные проблемы. Именно поэтому сразу при поступлении новеньким студентам давали понять, чего в реальности стоят их способности и уничтожали их высокомерие. Об этой традиции прекрасно знали все преподаватели Академии Зянан, но они были не против и никак не мешали. Таким образом, эта традиция передавалась из поколения в поколение. Сжав кулак и покрыв его слоем доуцы, Галах холодно улыбнулся. Ранее, когда он сам только присоединился к Академии, он также славился своим талантом. Но старшие на уровне ученика с двумя звездами всего одним ударом заставило его полчаса проваляться на земле под палящим солнцем. Это личное унижение ещё сильнее распаяло в нём желание растоптать боевой дух всех новичков, что ему попадались. По внимательным взглядам всех присутствующих, молодой человек, наконец, встал напротив Гэла. «Юэр, почему ты не остановишь его? Лучше уж посидеть под палящим солнцем, чем быть избитым до потери сознания». Видя зловещую улыбку Гэла, с неохотой упрекнули Сэл Юй, девочки, стоявшие рядом. Стоя рядом Сэл Юй, Сэл Ни вспомнила, как отзывала Сэл Юй о Сэл Яне, и с любопытством моргнула. С любопытством она смотрела на молодого человека, который, несмотря ни на что, продолжал улыбаться. Она хотела знать, права ли была Сэл Юй, и действительно ли талант Сэл Яна можно было сравнить с талантом ведьмы. Вот, нажав красные губки, Сэл Ни... скрестила руки на груди, а её глаза блестели от предвкушения. Когда её пунцовое лицо пришло в норму, сила Юй стала чрезвычайно притягательной. Она лениво убрала чёрные волосы со своего лба, посмотрев в спину молодому человеку. Она бесцеремонно заявила. «Ещё неизвестно, кто из них будет страдать». Взглянув на двух парней под навесом, которые готовы были начать бой, двадцатка студентов, сидящих под палящим солнцем, С любопытством устремила на них свой взор. Прежде у них также был выбор, не рыпаться и спокойно сидеть под палящим солнцем, или дать бой. Только вот они были легко побиты, более сильными старшими. Видя, что нашелся еще один смельчак, они втайне злорадствовали, надеясь увидеть хорошее шоу. Находясь в центре внимания, Гла все сильнее улыбался. Своими маленькими глазами он посмотрел на Сельяна и с улыбкой спросил. «Ты готов?» «Начнем». Силаян просто почесал подбородок. Отчего? Все просто обалдели. «Хе-хе-хе, <смех> мальчишка, у тебя есть яйца». Столкнувшись с отношением Силаяна, Гэла был немного удивлен. Он сразу же почувствовал гнев внутри себя. Неужели этот пацан смотрел на него сверху вниз? Слегка вздохнув, Силаян даже не потрудился сказать какую-нибудь колкость. Он просто лениво смотрел на разгневанное лицо своего противника. «Ну и отлично». Абсолютное спокойствие его противника сильно ударило по самолюбию Гэла. С ледяной улыбкой он яростно бросился вперед, замахнувшись кулаком, покрытым до луце, и зазыванием ветра сразу же ударил в голову Сельяна. Люди, увидев, как Гэла атаковал новичка, сразу в полную силу помрачнели. Осторожно приподняв Вяка и наблюдая, как в его сторону летит удар Гэла, Сельян покачал головой. Он поднял ладонь и, простой ладонью, встретил удар Гала. После того, как кулак столкнулся с ладонью, рука Сельяна даже не шелохнулась, удар, нанесенный в полную силу, да еще и наполненной энергией до луцы, был полностью погашен, даже не напрягаясь. «Медленная скорость, слабая сила. Ты точно ученик Академии Зонон?» Приподняв голову, прошептался О'Ян, покачивая головой. Насмешки, что он прошептал своему противнику, шокировали окружающих. Все взгляды постепенно приковало к себе место столкновения ладони и кулака. Было трудно представить, что новый студент так легко остановит ученика с одной звездой. Лобук, который злорадно усмехался, стал хмурым, как только увидел эту сцену, и его холодный взгляд упал на молодого юношу, который расслабленно улыбался. Казалось, что он допустил ошибку. Если бы он только знал, он позвал бы кого-нибудь посильнее для драки с ним. «Облюдок! Ты хочешь умереть?» Будучи публично высмеянным новичком, лицо Гэла стало полностью красным от злости. Его правая нога направилась в нижнюю часть живота Силаяна, проводя сильный удар. С равнодушным лицом Силаян лениво взмахнул левой рукой, имитируя взмах крыльев. Наконец, с характерным звуком, он ударил по лодыжке Гэла. Появился ушиб. Свист. Сильная боль возникла в грудишке, заставляя Гала тяжело дышать холодным воздухом. Ярость на его лице стала ещё более дикой. Быстро отступив на шаг, он избежал удара Севояна. Его правая нога ступила на землю и приложила силу, чтобы высоко подпрыгнуть в воздух. Внезапно возвращавшись, бледный зелёный дауци появилась на его правой ноге. словно меч ветра, и его нога опустилась прямо на голову его врага. Позор! Даже использовал лёгкое лезвие ветра. Это техника уровня высшего Хуан. Этот парень просто позорище. Наблюдая за распухшим лезвием ветра на ноге Гэла, группа студенток разозлившись, низко закричали. Увидев действие Гэла, брови Сео Юй немного дёрнулись, но после расслабились. Более того, Даже после использования техники Доу высшего Хуана, руки Джеляо были травмированы Сяояном. Она не верила, что имея всего лишь на уровне ученика с одной звездой, этот парень смог бы нанести существенный урон Сяояну. Опустив голову, немного резкий ветер заставил задрожать Сяояна. Медленно опустив ладонь, он нацелился на Гэла. И исчез. Произнял он расслабленным голосом. Как только его голос утих, Сверяпая и бесформенная сила вырвалась из ладони Силаяна и направилась в грудь лежавшего Гэла. А? На его грудь обрушился неизвестный сильный удар. Лицо Гэла стало белым. Моментом позже его тело было отброшено назад, и он выплюнул полный рот крови. После того, как его тело было отброшено более чем на 10 метров назад, он ударился о камень, который располагался под жарким солнцем. Его тело немного дёрнулось, а взгляд был направлен на молодого человека, который стоял на некотором расстоянии от него, опустив свою ладонь. Зрение помутнилось, и он потерял сознание. Время между мощной атакой Гэлла и моментом, когда он был отброшен назад, равналось приблизительно десяти секундам. Поскольку победа была достигнута в такие короткие сроки, люди внутри и снаружи тента стали предельно тихими. Под жарким солнцем новые студенты глупо смотрели на Гэлла, который лежал возле них. Чуть позже их завистливый взгляд был направлен в сторону молодого человека, стоявшего в тени тента. Это был первый раз, когда они испытывали недовольство от поражения старшего студента. Более того, молодой человек выглядел моложе их. Милые молодые девушки страстно смотрели на одетого в чёрное одежды молодого человека, лицо которого оставалось равнодушным. Их глаза были наполнены уважением к нему. В этой невероятной ситуации они могли выразить своё восхищение. Действительно, ужасающий талант. Посмотрев на Сил Яна, Сил Ни покачала головой. Его сила соответствовала словам Сил Юй, который рассказывал о нём ранее. Юй, Юэр, этот человек из твоей семьи? Какой его истинный уровень сил? Всё, что я сейчас заметила, так как это то, что он ученик, в роде, верно? Девушки, стоящие позади молодого юноши, Робко спросили у Сео Юй. Какая ирония. В силах так легко одолеть ученика с одной звездой. Его сила была уже выше большинства людей, которые присутствовали здесь. Сео Юй мягко улыбнулась и посмотрела на молодого юношу, стоявшего на месте недавней драки. Немонятное сияние вспыхнуло вокруг её глаз. Чуть позже, копируя манеру Сео Яна, она взмахнула рукой и, улыбаясь, ответила. «Если бы я сразилась с ним, то мне бы не удалось». думаете, он ученик? Оченьник, да в таком-то возрасте даже в академии Джинана ты считается одним из высчайших талантов. Хе-хе-хе. Юэр, кажется, у тебя хороший вкус, но он твой двоюродный брат, не так ли? Почему ты не позволяешь нам запоучить его? Красивая девушка снова начала дразнить Сяо Юй. Ещё зне распутная девушка. С красным лицом Сяо Юй отогнала девочку. В своём сердце Сел-Юй без причины пробормотала. «Я уже сказала, между нами нет кровной связи». Её уши внезапно покраснели, когда её душевные чувства достигли её сердца. Она быстро заставила себя успокоить свои чувства, не давая воли своему воображению. В отличие от Сел-Юй, Лобу наоборот стал очень мрачным. Он холодно посмотрел на Сел-Яна, и уголки его губ дёрнулись. «Теперь мне не нужно никуда уходить, не так ли?» Аккуратно опустив свои рукава, Стил Ян прямо посмотрел на Лобу и слабо улыбнулся. «Ха-ха, кажется, ты обладаешь скрытыми техниками». Спрятав холод внутри себя, Лобу снова показал сияющую улыбку. Пройдя прямо, он пожал плечами в дружелюбной манере и жестко прошептал. «Маленький мальчик, тебе не стоит быть таким нахальным. Несомненно, ты обладаешь некоторым талантом, но в Академии Дзянан есть более достойные, чем ты». Таким отношением ты приобретёшь кучу проблем. «Спасибо за совет». Кивнов, он ответил. «Но я верю, что ты не обладаешь подобными способностями». Сяо Ян не был глупцом. Враждебность его был, направленная прямо на него. Это было то, что он чётко ощущал. Тем более, не было необходимости изображать дружелюбие. Даже если они сразятся, Сяо Ян не боялся его. Если бы его разозлили чуть больше, хотя этого не произошло. но это был бы первый случай, когда он кого-нибудь убил. Хотя враждал Лобу была направлена на него по ошибке, у Сил-Яна не было столько свободного времени, чтобы думать об этом. Проще говоря, это Лобу был тем, кто не оценив возможности Сил-Яна, ошибся в выборе врага. Кроме того, Сил-Юй хоть и ссорился с ним каждый день, но Сил-Ян не желал, чтобы кто-то навредил ей, особенно кто-то вроде этого лицемера. Выслушав грубые слова Сил-Яна, Лобу улыбнулся, Его холодные глаза посмотрели прямо на Сил-Яна, и он дёрнулся. С блеском в глазах казалось, что он в своём уме уже видел, как Сил-Ян разлетается на кусочки. Сил-Ян проигнорировал его давление взглядом. Равнодушная лупка и прелестное лицо оставляли более приятное впечатление о человеке, нежели пафосное лицемерие. «Высокомерный молец, когда ты появишься в Академии Занан, я хорошо позабочусь о тебе, как твой старший товарищ». Лбу стеснул свои зубы, однако Сильян мягко ему ответил «Я не знаю, о чём ты думаешь, но если ты продолжишь в том же духе, то поверь мне, я позабочусь о том, чтоб ты не покинул этого города». Сузив глаза, уголки губ Лбу дёрнулись, и он усталив все на молодого человека. В его чёрных глазах он увидел лишь глубокое равнодушие к нему. Его тело задрожало. Когда он вновь посмотрел на эти холодные чёрные глаза, Лбу почувствовал пугающий холод. Это чувство было похоже на то, когда он встретил лицом к лицу с мистическим волком во время своей последней миссии. Он проглотил слюну. Угрожающие слова, которые он хотел произнести, тоже оставил при себе. Очень хорошо. Вобу сделал губок в уготок воздуха, стиснув зубы и кивнул. Он принял решение. Если у него будет возможность, то необходимо улучшить хорошие взаимоотношения с этим мальчиком. равнодушен, несмотря на обу, Сяо Янь решил, что найдёт возможность, чтобы этот человек исчез из города Вутан, дабы избежать неприятностей в дальнейшем. Однако мягкий женский голос из-под тента позволил Сяо Яню смягчиться. Хы-хы-х. Этот маленький мальчик обладает великим талантом. Такое чувство, что я нашего сокровища. Конец первого тома. Автор Ли Ху читал Эурон. Спасибо. За прослушиванием